Глава сорок седьмая. Это я, а я он, мы с ним, но я это я. Прежде всего я и буду отстаивать свое я до последнего. Аталия это я. Аго, примечание, я латинь, конец примечания. Я, аргентинка с дипломом, та еще штучка порою хорошенькая, большие темные глаза я. Аталя доноси, я доноси. Доноси. С одной стороны до но, с другой оказывается си. Смешно. Ману просто ненормальный, пошёл в Касса Америка и забавы ради купил эту штуку. Rewind. Примечание: здесь перемотка назад, английский конец примечания. Ну и голос совсем не мой, фальшивый и напряжённый. Это я, а я он. Мы с ним, но я это я, прежде всего я и буду отстаивать своё я до последнего. Стоп. Аппарат бесподобный, но чтобы думать вслух не годится, а может, надо привыкнуть. Ману собирается записывать на нём свою радиопьесу об этих синьёрах, да ничего он не запишет. Магический глаз и вправду магический. Зелёные чёрточки мерцают, сокращаются. Одноглазый кот уставился на меня. Лучше прикрыть его картонкой. Rewind. Лента такая гладкая, бежит ровно. Volume. Примечание: здесь громкость английский конец примечания. Поставлю-ка на 5 или 5 1/2. Магический глаз, и вправду магические зелёные чёрточки мер. Будь он магический мой голос сказал бы, магический глаз играет в прятки, красные чёрточки Слишком гулко, надо микрофон поставить поближе, а громкость убрать. Это я, а я он. А если по правде, то я дурная пародия на Фолкнеровский персонаж. Просто в обращении интересно. Он диктует на магнитофон или виски служат ему вместо ленты? А как правильно, диктофон или магнитофон? А Рашиу говорит магнитофон. Он просто поразился, увидев аппарат, и сказал, какой магнитофон че. А в инструкции сказано диктофон. Эти-то в Каса Америка должны знать. Вот загадка. Почему маны покупают всё, даже ботинки в Каса Америка? Прям какие навязчивые идеи, глупость какая-то. Rewind. Ну-ка, это забавно. Фолкнервский персонаж лёгок в обращении. Стоп. Не так уж и забавно слушать себя снова и снова. Всё это, наверное, съедает время, время, время. Всё это, наверное, съедает время. Rewind. Ну-ка, может, голос стал естественнее. Ме время, время, -вре всё это, наверное, тот же самый, как у простуженной карлицы, а управляюсь я с ним хорошо. Ману просто поразиться, он не верит, что я умею обращаться с аппаратами. На меня обте крышу, а расио и не посмотрел бы. Он смотрит на человека так, как пюре проходит сквозь сито, жидкая паста. Раз и она уже в кастрюле. Ешь не хочу. Реванд? Нет. Продолжим. Только свет погасим. Будем говорить от третьего лица. Может и так. Талита-доноси гасит свет и ничего вокруг. Только магический глазок с красными черточками. Но вдруг на записи получится с зелеными или с фиолетовыми и огонек сигареты. Жарко. Ману всё ещё не вернулся из Сан-Сидро, а уже половина двенадцатого. Вон Хекрептон у окна. Я её не вижу, но всё равно она у окна в ночной рубашке, и Арасио за столиком перед свечой курит и читает. Комната у Арасио с Хекрептон почему-то меньше похожа на гостиничную, чем наша. Дура я, дура. Она такая гостиничная, что там, наверное, даже у каждого таракана номер на спинке проставлен. да еще приходится терпеть по соседству дона Бунча с его туберкулезниками ценой в двадцать песо за посещение хромоногими и эпилептиками, а внизу тайный дом свиданий, служанка фальшивит, распивает танго, rewind. много наговорила, перематывать пол минуты не меньше. лента перематывается назад во времени, Ману с удовольствием поговорил бы на эту тему. громкость пять. Номер на спинке проставлен. Еще дальше ревант. Вот. Раз его за столиком перед зеленой свечой. Стоп. Столик, столик. К чему говорить столик, если ты аптекарша? Какие вы крутасы, столик? Нашла куда приложить свою нежность. Ну ладно, Талита, хватит глупить. Ревант. Все, вот вот лента выскочит. Недостаток этой машинки в том, что надо рассчитывать хорошенько, потому что если лента выскочит... То вставить ее обратно пол минуты не меньше. Стоп, В самый раз два сантиметра осталось. Что я там говорила вначале? Не помню уже, но голос получился как у перепуганной мышки. Ну, конечно, страх перед микрофоном. Ну-ка поставим громкость пять с половиной, чтобы слышно было как следует. Это я, а я, он, мы, с ним, но я, это я, прежде все. Ну, зачем говорить это? Я, это я, я, он. И вдруг про столик, конечно, зло берет. Я это я, а я он. Я это я, а я он. Талита выключила микрофон, закрыла крышку, посмотрела на него с глубоким отвращением и налила себе стакан лимонада. Не хотелось думать о затее с клиникой. Директор говорил, умственная клиника, что было полный бессмыслицей. Но как только она отказывалась думать о клинике... Не говоря уже о том, что отказывалась думать, она больше в мечтах, чем на самом деле. Она тотчас же принималась думать о другом, не чуть не менее тревожном. Она думала о Мано и о Барассио одновременно, о сравнении со стрелкой весов, которым они с Арассио так красиво перебрасывались в цирковой кассе. И тогда ощущение, будто в ней поселился кто-то другой, становилось ещё сильнее. Мысль о клинике внушала страх, страх перед неизвестным. Чудились жуткие картины: буйно помешанные в смирительных рубашках гонялись друг за другом с ножах, потрясая в воздухе табуретами и ножками кроватей, блевали на температурные листы и прилюдно занимались ананизмом. Но забавно взглянуть на манус ара시오 в белых халатах, как они будут ухаживать за больными. И мне найдётся достойное место, скромно подумала Талита. Наверняка директор доверит мне больничную аптеку, если в таких больницах бывают аптеки. Скорее всего, медпункт на случай первой необходимости. Ма, ну, конечно, как всегда, не станет принимать меня всерьёз. Наверное, надо будет припомнить кое-какие вещи. Всё так быстро забывается, время тихо-тихонько натирает их в памяти. Неописуемое Ежедневное сражение в течение всего лета, порт и жару и Арассио, спускающегося на пристань с мало дружелюбным выражением на лице, и как грубо он спровадил ее вместе с котом, садись на трамвай и езжай домой, нам надо поговорить. А затем начиналось время, которое можно было сравнить с пустирем за мусоренными и скореженными консервными банками. Гвоздями, на которые можно было напороться ногой, и грязные лужи там и тут, лоскутье зацепившееся за колючки репейников, и ночной цирк, где Арасио и Ману, и они смотрят на неё и друг на друга, а кот, чем дальше, тем всё глупее или наоборот гениальнее, решает задачки на счёт подрёхов взбесившейся публики. А потом возвращение домой пешком с заходом в пивные, чтобы ману сарашиу выпили по кружке, не переставая говорить и говорить ни о чём, а она сквозь жару, дым и усталость слушает их. Я это я, а я он. Она сказала это не задумываясь, а потому это значило гораздо больше, чем продуманное, ибо пришло оттуда, где слова точно психи в больнице. Грозные и нелепые существа живут своей собственной отдельной жизнью и вдруг вылетают и никому не удержать. Я это я, а я он. И он это не ману, он это арасио, тот, что поселился в ней тайный нападающий, тень, прячущаяся в тени ночной комнаты. Огонек сигареты медленно обрисовывающее очертания бессонницы. Когда толи тия делалась страшно, она вставала и заваривала себе чай из липы и мяты. Fifty fifty, примечание, пополам, английский конец примечания. Она готовила чай и все надеялась, что ключ Ману звякнет в замке. Ману тогда ободрил ее, сказав: «А раз я на тебя плевать хотел, это было обидно, но успокаивало». Ману сказал ещё, что может Арасию и положил на неё глаз. Да нет, ничего подобного, он никогда ни на что такое даже не намекал. Ложка липы, ложка мяты, вода по горячее, как только закипит, ключом. Стоп, но даже если и так, она для него ничто. А в таком случае, если она для него ничто, зачем тогда сидеть всё время там, в глубине комнаты? и курить или читать так словно я это я, а я он, словно она ему зачем-то нужна. Вот именно, словно зачем-то нужна. И так повиснуть на ней издале, так высасывать из неё душу, отчаянно чего-то добиваться, как будто что-то увидишь лучше, как будто сам станешь лучше. А значит тогда не я это я, а я он. Значит, тогда наоборот, я он, поскольку я это я. Талита вздохнула, испытав некоторое удовлетворение от такого славного умозаключения и от того, что чай получился вкусный. Но дело не только в этом. Иначе всё было бы чересчур просто. Не могло быть, зачем-то существует логика, чтобы Арасио было до неё дело и не было в одно и то же время. Из сочетания двух этих вещей должна была получиться третья, нечто не имеющее ничего общего с любовью. Например, глупо было и думать о любви. Любовь была только с ману, с одним ману до скончания века, что-то похожее на охоту, на поиск или, скорее, какое-то страшное выжидание вроде того, как кот глядит на канарейку, которую не может достать, и время как будто застыло и день остановился вот именно кошки-мышки какие-то полтора кусочка сахара а запах-то полем пахнет Слежка в слежке выжидания без всяких объяснений поосиу сторонних и даже если в один прекрасный день арасио не зайдёт до того чтобы заговорить на эту тему или совсем удалиться или пустить себе пулю в лоб То это всё-таки будет какое-то объяснение или во всяком случае даст почву, на которой может вырасти объяснение. Во всяком случае, не то, что сейчас пьёт маты и смотрит на них и заставляет ману тоже пить маты и смотреть, как будто втроём танцуют медленный нескончаемый танец. Я, подумала Талита, должна бы писать романы, коль скоро такие блестящие мысли приходят мне в голову. На душе было так тяжело, что она снова включила магнитофон и стала петь песню за песней, пока не пришёл Трэвеллер. Оба согласились, что в записи голос Талиты получается хуже. И заодно Трэвеллер показал ей, как надо петь багуалу. Они поставили магнитофон у окна, чтобы Ихигрептон могла послушать и осудить, да и Арасио, если он дома, но его не было. Хекрептон нашла, что всё прекрасно, и они решили поужинать вместе у тревеллеров холодным асада, который было у Талиты, и салатом, который Хекрептон сделает у себя и принесёт. Талите эта мысль страшно понравилась, в ней было что-то от покрывала или грелки под крышки на чайник. Словом, она что-то прикрывало, точно так же, как магнитофон или довольный вид тревеллера, нечто решённое и готовое. прикрывало сверху. Ну вот что прикрывало? В том-то и был вопрос и причина того, что, по сути, всё оставалось по-прежнему, как до чая из липы и мяты 50-50. В скобках глава 110. -я.